Рождение Петра I 1672 год Живо представляю себе, как вы обрадуетесь, друзья мои, прочитав название этой главы, увидев это имя, славное, великое, одинаково прославляемое русскими и в раззолоченных палатах вельмож, и в бревенчатых домиках крестьян. Ваше нетерпение очень справедливо. Но еще не настало время начать историю Петра. Будущий герой России вместе с ее будущим величием покоится в детской колыбели. Его младенческие взоры еще не зажглись огнем гения. Маленькие ручки еще не чертят планов завоеванных земель и новой столицы, обеспеченно играют жемчужными нитками, обвивающими шею молодой красавицы, нежно наклонившейся над его колыбелью. Но кто же эта счастливица, так сладко улыбающаяся младенцу Петру? Не так ослепителен блеск ее царской одежды, как очаровательно счастье, блистающее в ее прекрасных глазах. Если она наслаждается таким блаженством, то отгадать не нетрудно, кто она». Это молодая супруга царя Алексея Михайловича, это счастливая мать Петра. Мать Петра. Сколько величия, сколько славы для женщины в этом слове. Как занимательна должна быть ее история, как любопытны все подробности ее касающиеся. К тому же, ведь это не первая супруга Алексея Михайловича, уже известная нам царица Мария Ильинишна из рода Милославских. Нет, она умерла в 1669 году, и царь-жена теперь на другой. Итак, мои друзья, ваши ожидания и желания были не напрасны. Вы услышите историю матери Петра. Узнайте, кем была она прежде, чем судьба возвела ее на трон России». Возвратимся же на некоторое время назад, забудем, что пётр уже родился, и представим себе то время, когда Алексей Михайлович, недавно лишившись супруги, с которой жил долго и счастливо, должен был вскоре потом оплакать и смерть старшего шестнадцатилетнего сына, царевича Алексея Алексеевича. Но и эти большие семейные горести не оказали гибельного воздействия на твердую душу царя. С прежней неутомимостью продолжал он заниматься государственными делами. Во всем его обширном царстве не было предмета, на который бы он не обращал своего благодетельного внимания – Собранные узаконение уже давно были изданы новой книгой под названием «Уложение царя Алексея Михайловича», и эта книга к славе мудрого государя стала основой русских законов. Его послы ездили не только в Германию, Францию и Швецию, но даже в Испанию и Италию, Турцию и Китай. Для торговли с последним в Сибири были построены города Нерчинск и Иркутск. Торговля вообще была сильно улучшена в это замечательное царствование. Сами деньги получили другой вид. Алексей Михайлович учредил монетный двор, где начали чеканить серебряные рубли и полтинники. Для распространения просвещения он основал в Москве первую академию, которая называлась за икона Спасской. Что же касается правосудия, то редкий государь уделял правосудию столько внимания, как Алексей Михайлович. Кроме того, что он внимательно рассматривал все дела, какие представляли ему бояре перед его дворцом, Всегда стоял запечатанной царской печатью ящик со скважиной на крышке, в которую можно было просунуть свернутый лист бумаги. В этот ящик каждому позволялось положить свою просьбу. Вечером его приносили к государю, который сам распечатывал его, сам рассматривал все имеющиеся там просьбы и сам тотчас же писал на них свои решения. В таких беспрестанных занятиях, направленных на заботу о счастье народа, великодушный Алексей проводил всю свою жизнь. Обманчивая преданность боярина Морозова рано сделала его осторожным в выборе советников и искренних друзей. Долго искал он человека, с которым можно было бы разделить тяжесть правления, и все боялся ошибиться. Наконец ему показалось, что он встретил такого, что нашел верного друга, готового пожертвовать ради него и Отечества, жизнью. Это был умный дворянин Артамон Сергеевич Матвеев. С каждым днем царь открывал в нем новые достоинства, с каждым днем любил его больше и больше. И надо сказать правду, на этот раз... Алексей Михайлович не ошибся. Среди всех его придворных не было никого благороднее, добрее и усерднее Матвеева. Царь находил так много удовольствия в беседах со своим умным советником, что иногда даже ездил к нему в гости. С удивлением смотрели на это придворные. Прежде никогда не бывало, чтобы русские цари посещали своих подданных». Со времени кончины супруги и сына эти посещения сделались чаще, потому что, несмотря на всю твердость души, государь не мог не грустить о невозвратной потере милых сердцу его. Артамон Сергеевич умел развеять его горе, умел утешить его лучше всех других придворных бояр и вельмож. Так протекли два года и к царю возвратились прежние спокойствие и веселость. Однажды вечером Алексей Михайлович приехал к своему любимцу позже обыкновенного. У боярина, не ожидавшего в тот день гостей, был уже накрыт стол для ужина. Царь, заметив небольшое замешательство хозяина, шутливо сказал, что стол накрыт очень кстати и что он вместе с ним отужинает. Только с условием, прибавил добрый государь, чтобы за столом были все те, кто обыкновенно ужинает с тобой. Желание царя было исполнено, и когда кушанье подали, в комнату вошла хозяйка с сыном и молодой девушкой.